вершить путешествие по мосту времени, с одной стороны, гораздо проще, чем его начать. Для этого достаточно усмирить собственную волю, осуществившую этот немыслимый трюк, призвать на помощь рассудок, напомнить себе. Эй, путешествия во времени невозможны, никакого прошлого вообще давным-давно нет. Обычно достаточно для того, чтобы вернуться в тот момент, когда все началось. С другой стороны, далеко не всякое сознание оказывается способно согласиться считать произошедшее с ним невозможным. Нет уж, случилось, значит случилось. Нечего тут отменять. Именно поэтому некоторые путешественники по мосту времени рискуют навсегда остаться на другом его конце. Ну, то есть как навсегда. Не застрять навек в одном бесконечном мгновении, а просто продолжать жить, начиная с того момента, в который их занесло. Чем дальше, тем острее, ощущая себя инородным телом и непрестанно испытывая яростное сопротивление мира такому насильственному изменению порядка вещей. В этом, собственно, и заключается главная опасность. Никаких сил не хватит, чтобы продержаться в чужом времени больше нескольких лет. Единственный выход – заручиться поддержкой могущественных и сведущих современников. Впрочем, все это я пока знаю только со слов старших коллег – И объяснить, как именно протекают описанные процессы, не могу даже самому себе. И отдельно нелегко приходится тем, кто возвращается из путешествия с сувениром. Ну, вот как я, с лисом. Причем, если бы я уволок с собой неживое существо, а, скажем, старую скабу, проблема была бы ровно та же. Мост времени не выносит подобной контрабанды. В прямом смысле не выносит. Хрупкое подобие согласия мира на невозможное событие – может рухнуть под тяжестью любого количества дополнительной материи, не включенной в первоначальный договор. И тогда уж как повезет. Разные бывают варианты. Некоторые контрабандисты исчезают неведомо куда, некоторые обнаруживают себя в совершенно произвольно выбранном моменте времени, которые, как нечистый на руку таможенник, пытаются присвоить транспортируемую вещь, а некоторые благополучно возвращаются туда, в тогда, откуда ушли. Причем это лишь отчасти вопрос опыта и могущества. Обычно все-таки главным фактором оказывается упрямство. В этом смысле у меня были неплохие шансы. Все-таки я очень упрямый. Это охотно подтвердят многочисленные стены, прошибленные моим твердым лбом. Они до сих пор вспоминают наши встречи с содроганием, а я с законной гордостью победителя. А все же какое счастье, что на другом конце моста времени меня ждал Нуминорих. Вытаскивая беднягу из теплой постели в нумбанской гостинице, я смутно надеялся, что его присутствие хоть чем-нибудь да поможет, если уж сам магистр Хонна рекомендовал, но даже вообразить не мог, насколько существенной и ощутимой окажется эта помощь. Мой обратный путь был неописуемо легок. Ни смертного ужаса, ни предельного напряжения воли я даже желания вернуться толком почувствовать не успел. Его спокойное, уверенное ожидание как магнит притянуло меня на крышу мохнатого дома В ту самую зимнюю ночь, когда я оттуда исчез «Ура!» — воскликнул Нуминорих И, не дожидаясь, пока я спрошу, сообщил «Тебе не было целый час, но это, наверное, я сам виноват. Подумал, если ты обещал, что дело всего на полчаса, значит, раньше, чем через час, ни за что не закончится». «Разве я действительно всегда так ужасно опаздываю?» – удивился я. «Нет», – честно признал Нуминорих. «Относительно редко, но когда все-таки опаздываешь, выглядишь ужасно довольным, хотя на словах извиняешься. Поэтому мне кажется, что на самом деле тебе очень нравится опаздывать». И в ситуациях, когда всё зависит только от твоей воли, следует ждать, что... — конечно, наблюдательный, — улыбнулся я, — и логика у тебя железная, а вывод всё равно неправильный. На самом деле я терпеть не могу опаздывать. Так получается только если я совершенно забываю о времени. А о времени я забываю, когда мне очень хорошо. Поэтому и вид довольный, несмотря на муки совести. Вот и всё. — Ой, действительно, глупо получилось? — Да ладно. да мне лучше скажи, как всё это выглядело? «А никак», — развел руками Нуминорих. «Ты же невидимым уходил, и обратно пришел тоже невидимый. Я только по запаху понял, что тебя больше нет, а сейчас, что ты снова есть. И время, оказалось, ничем не пахнет. Ну, или пахнет, но только когда сам идешь по мосту». «То есть, с твоей точки зрения, вообще ничего не случилось?» — разочарованно спросил я. «Получается, ничего. Может, в следующий раз ты пойдешь по мосту времени видимым? Все-таки ужасно интересно». «В следующий раз!» — внутренне взвыл я. «В следующий раз!» С другой стороны, чего зарекаться? Но минорих отчаянно зевнул. Я спохватился. «Идем, верну тебя в гостиницу. Небось, с раннего утра начнут будить. Пошли скорее, поищем палатку пророка. Кстати, если найдете, имея в виду, штрафовать магистра Хонну за шарлатанство мы все-таки не будем. А тебе он сказал чистую правду. И главное, удивительно вовремя». Буквально за несколько дней до того, как мне припекло. С другой стороны, если вспомнить, что припекло мне вследствие другого пророчества из тех же уст, удивляться совершенно нечему. Не самый хитроумный сценарий. Я бы и сам мог такой сочинить. Нет. — сказал я. — У тебя нет выбора. Ты даже не представляешь, до какой степени его у тебя нет. Где бы ты ни был и чем бы ни занимался, я все равно свалюсь тебе на голову вот прямо сейчас. Это решено. — Даже если я сплю? — недоверчиво спросил сэр Шурф. — Ты? Спишь? В два часа по полуночи? Не заливай. — Тем не менее, бывает и так. Зная меня, Шурф вполне мог рассчитывать, что такое признание пробудит во мне милосердие. Но я в кои-то веки был тверд, как скала. Разбудил тем лучше. Настолько хорошие новости следует узнавать с просонок, усталым и очень злым на весь мир, когда организм физически не способен радоваться. Так проще их пережить. Поэтому, шагнув в кабинет своего друга из коридора Нумбанской гостиницы и действительно не застав его там, я с жизнерадостной настойчивостью сообщил Шурфу, — Девочка, девочка, черная рука уже сидит за твоим столом. Бедняга не имел ни единого шанса опознать цитату, но все равно даже не стал спрашивать, с кем я его перепутал. И сообщать мне, где можно помыть руки, тоже не стал. Только обреченно ответил. — Ладно, сейчас. Он появился почти четверть часа спустя, тщательно одетый, но с влажными волосами. Сказал, — На самом деле ты вытащил меня с дна морского. «Ты там топился, что ли?» — восхитился я. «Нет, просто спал. Понадобилось некоторое время, чтобы доплыть до берега, поэтому так задержался. Выкладывай, что у тебя стряслось?» «Много чего», — сказал я. «Во-первых, у тебя в комнате страшный бардак». «Что?» «Невообразимый. Если бы своими глазами не увидел, ни за что не поверил бы. Никому, включая тебя самого». Поэтому только попробую еще хоть когда-нибудь придраться к обстановке в моей башне. Подумаешь, книги валяются где попало. По крайней мере, не вперемешку с грязными плошками. И ни одного сапога на столе. Никогда. За этим я, хвала магистром слежу строго». «Ладно», — кивнул Шурф. «Договорились. Ни одного сапога. И безумием от тебя не пахнет. Уже хорошая новость. Продолжай, пожалуйста». «Возможно, рано или поздно мне удастся обнаружить в твоих словах хоть какой-нибудь смысл». «Даже не сомневайся, будет тебе смысл. Вот прямо сейчас». И встряхнул левой рукой, между большим и указательным пальцами которой все это время пребывал уменьшенный лис. Все-таки чудо, что за фокус этот старинный грузческий прием. Исполнить его пара пустяков я когда-то буквально с первой попытки научился, а польза невообразимая». Ну и эффектно, конечно, получается. Для любителя выпендриваться вроде меня – именно то, что надо. Если бы судьба шурфа Лонли Локли интересовала меня не больше, чем прогноз погоды на завтрашний день, всё равно имело бы смысл прогуляться ради него по мосту времени. Просто чтобы посмотреть на выражение его лица в тот момент, когда крупный лис с серебристой шерстью оказался у меня на коленях. Огляделся, фыркнул – увидел своего хозяина и, растопырив усы, рванул к нему. «Представляешь, этот гад меня укусил», — сказал я. «Правда, дело было 200 лет назад, поэтому, ладно, замнём. Но всё равно, забери его, пожалуйста, пусть теперь кусает тебя, это честно». «Он живой», — сказал Шурф целую вечность спустя, когда я уже утратил надежду снова услышать его голос. «По-настоящему живой. Как такое возможно?» «Просто ты его никогда не убивал», — объяснил я. «Произошла небольшая техническая накладка. Ты убил совсем другого лиса по имени Йовка». Бедняга родился примерно полторы сотни лет спустя, после своей смерти. Прожил счастливую долгую жизнь с любимой подружкой. А потом она умерла от старости. Ну и он тоже захотел умереть. Обычное дело, когда любишь кого-то, несколько более сильно, чем позволяет здравый смысл. «Добрый знахарь Ирэнса Сумакей», «Знаешь такого?» «Ладно, неважно. Если захочешь, наведёшь справки. Так вот, даже знахарь просил меня убить беднягу из милосердия. Но мне, сам понимаешь, слабо. К счастью, я вовремя вспомнил, что ты у нас профессионал и подкинул тебе работёнку». «Эй, не смотри на меня так. Ёвка действительно хотел поскорее умереть. Не веришь? Спроси и Ренса. И теперь у них с подружкой всё замечательно. Не веришь? Спроси нашего общего друга Франка». В парке за его домом недавно поселились два призрака мертвых лисиц. А я по итогам этой операции могу считаться специалистом по обустройству комфортабельной загробной жизни для несчастных влюбленных. Вернее, для счастливых. С несчастными-то как раз гораздо сложнее. «Скажи все это еще раз, пожалуйста», — попросил мой друг. «Я только что понял, как это бывает. Когда все слова знакомы, а смысл сказанного... все равно ускользает. Всегда думал, это обычное оправдание своей невнимательности к собеседнику. А оказывается, не совсем так. И начни с бардака в моей комнате. Ты что, там был? Ну а как ты думаешь? Ну, как могло случиться, что я тебя не видел? Эпизод внезапного появления незнакомца я бы не забыл. И, несомненно, узнал бы тебя потом. У меня отличная память на лица». «Сам же научил меня становиться невидимым», — усмехнулся я. «Не зря, получается, кровь ведрами пил». «Ну, или все-таки зря. Я сумел угодить в тот самый момент, когда тебя не было в комнате. Так что вру. Невидимость мне не особо пригодилась. И даже от ранения не спасла». И продемонстрировал укушенный палец. Тот как раз запоздало осознал себя несчастной жертвой и начал жалобно ныть. «Ничего особенного, но неприятно». Ровно настолько, чтобы отвлечься и не сойти с ума вот прямо сейчас, осознав, наконец, что я сделал. Если бы не этот серебристый злодей, пришлось бы кусать себя самостоятельно. Сосредоточившись на успокоительной боли, я собрался с мыслями и рассказал все еще раз. Подробно, с самого начала. Только некоторые детали путешествия по мосту времени опустил. Сказал «нет таких слов в языке, пока не попробуешь, не узнаешь», точка. И, в общем, не соврал. Потому что имевшиеся в моем распоряжении древние термины вроде «первого ужаса небытия» звучат на мой вкус избыточно драматично. Окажись я на месте шурфа, предпочел бы думать, что человеку, ходившему ради меня по мосту времени, было там чертовски весело и интересно. Тем более, что это тоже правда, просто не вся. «И учти», — сказал я в завершение, — «Если твой изысканный, утонченный ум отыщет способ не расставаться со своим прекрасным, честно выстраданным проклятием, я за себя не отвечаю. В смысле, сам тебя тогда прокляну. Дополнительно. Как-нибудь наурдерский манер. Чтобы рожа всеми цветами радуги, дым из ушей и, к примеру, синие крылья за плечами. Истинно тебе говорю, я страшен в гневе. Лучше не связывайся». «Ладно». Согласился сэр Шурф, рассеянно поглаживая притихшего на его коленях лиса. «Не буду связываться. Тем более мне для этого и делать ничего не придется. Когда я увидел, что он живой, не знаю, как описать то, что случилось. Как будто какой-то узел развязался. Сам, без моего сознательного участия. Я в тот момент еще толком не понимал, что именно произошло». «Кстати, узел и есть», — вспомнил я. «Именно так выглядело это событие на нити твоей жизни. Других узлов подобного масштаба там не было. И знал бы ты, как это меня утешает. Потому что не хотелось бы делать путешествия по мосту времени своим любимым хобби. Мне бы чего попроще, ты знаешь. Пирожки, сотворение новой вселенной, партия взлик из злак «Я вообще, хоть убей, не понимаю, как тебя угораздило во все это сунуться». — сказал он. — Ты же даже думать о путешествиях во времени боялся. И леди Сатофа тоже хороша. Нашла, кого на безумные выходки подстрекать. Своих учениц не хватает. — Ну, так она в отличие от нас с тобой, с самого начала знала, что все у меня распрекрасно получится. Сатофа молодец, помогла мне сохранить лицо. Сам же помнишь, как я расхвастался. «Будь тузом в моей колоде, я тебя не сдам». Вот как интересно я себе это представлял. После таких пафосных заявлений отползать в кусты, поджав хвост, жуткая безвкусица. Хотя вот прямо сейчас я бы в этих кустах с удовольствием полежал. Мне трудно долго быть героем, ты знаешь. Нервы сдают. Ну, с чем, с чем. А с твоими нервами справиться совсем несложно. Да, например, связать меня по рукам и ногам и хотя бы на сутки запереть в каком-нибудь погребе. И парой дюжин заклинаний запечатать для надёжности, чтобы точно не сбежал на край Вселенной, сам себя испугавшись задним числом, и сидеть рядом, рассказывая сказки. Ты, кстати, много сказок знаешь? На сутки запаса хватит? Впрочем, ладно, можно просто влить в меня поллитра литра осского аша, задвинуть моё бесчувственное тело куда-нибудь под диван и закрыть вопрос. под диван? Это просто образное выражение или какая-то неизвестная мне магическая техника успокоения нервов?» – деловито спросил Шурф. «Я должен точно знать, где заканчивается инструкция и начинается просто болтовня». Этого вопроса, в общем, было достаточно, чтобы окончательно вернуть меня к жизни. Можно даже «Осский аж» зря не переводить. Но экономить мы не стали. до такой степени не стали экономить, что, проснувшись утром в собственной спальне, я совершенно не представлял, как туда попал. Переход через мост времени помнил во всех подробностях, а это мистическое путешествие нет. Хоть убей. Впрочем, оглядевшись, я обнаружил доставившее меня сюда транспортное средство. Средство сидело в кресле и читало какую-то книгу. Вид оно при этом имело чрезвычайно довольный, как сбежавший с уроков школьник. Глядел бы на такую идиллию и глядел. Но, будучи натурой противоречивой, я спросил. «А свой орден ты закрыл на переучет? Я правильно понимаю?» «Что-то вроде того», — не отрываясь от книги, согласился мой друг. «Ты не представляешь, на что, оказывается, соглашаются орденские девчонки в обмен на разрешение поиграть с лисом, даже плановые занятия с младшими магистрами провести». и ежегодную ревизию архивов, не к ночи, будь помянуто закончить. «Как это не к ночи? То есть это не у меня в глазах темно, а за окном?» «Ну да, ты проспал почти сутки и совершенно правильно поступил. За это время я успел перечитать практически все, что с начала года откладывал до лучших времен. Еще бы часа полтора...» «Впрочем, ладно, и так неплохо вышло». Давно мне не удавалось получить столько удовольствия от обычного исполнения долга, который велел присматривать за твоим спящим телом, чтобы не сошло случайно с ума или чего доброго не решилось повторить трюк с мостом времени, не приходя в сознание. Зря, кстати, ты недоверчиво ухмыляешься. Я не сочиняю. Подобные прецеденты действительно случались и подробно описаны в так называемой «Тайной истории предельной магии», безымянный автор который явно был в курсе некоторых чрезвычайно интересных дел. «Как, кстати, себя чувствуешь?» «Я провел ревизию своего внутреннего пространства и честно отчитался. Ненавижу все живое. Ну, то есть совершенно нормально. Как всегда по утрам, даже если они вечера». Шурф укоризненно покачал головой. Спросил «То есть тебя можно оставить одного?» «Не то, чтобы я этого хотел, но в Эафахе, к сожалению, остались дела, которые переложить не на кого. Кроме разве что леди сатовы Но её обычным шимарским лисам не подкупишь. Она на это добро ещё в детстве в пригородах Китаре нагляделась». «Конечно, можно», — кивнул я. «Пожалуй, даже нужно. Я должен ещё кое-что уладить, и лучше бы прямо сейчас». Не смотри на меня так. Ни на какой мост времени я больше не попрусь. Максимум на соседнюю улицу. Ну, то есть не то, чтобы на совсем уж соседнюю. До дома, где снимает квартиру Меломори, отсюда примерно четверть часа пешком. А если кружить по городу, собираясь с мыслями, снова и снова повторяя про себя все, что твердо намерен сказать, удовольствие можно растянуть очень надолго. Мне ли этого не знать? Я мог бы послать Меломори зов и предупредить о визите, а мог бы и вовсе ввалиться без предупреждения темным путем. Но вместо этого, как последний дурак, принялся метать мелкие камешки в окно второго этажа, где горел свет. Для того, чтобы в полной мере оценить красоту этого жеста, следует иметь представление о моей меткости. Достаточно сказать, что в окно я попал только с седьмого раза. И по моим меркам это еще очень неплохой результат. Возможно, именно поэтому Миламори сразу открыла дверь и впустила меня в дом, даже не попытавшись отстоять свое священное право на полное уединение. Просто от растерянности. Не получается у меня ни хрена с этим рогатым песчаным духом. — пожаловалась она, обнимая меня. — Одно из двух. Или он выглядит как жалкая имитация, или честно состоит из песчинок, но тогда я сразу рассыпаюсь. — Да плюнь ты на эту пакость, — посоветовал я. — Есть в мире дела поинтересней. — Чего? — изумлённо переспросила миламоре Бедняга ушам своим не поверила, потому что у нас же негласный договор — Она занимается всякой ерундой, а я делаю вид, будто радуюсь ее успехам и сопереживаю неудачам. И когда Меломори сама заводит очередной разговор о бессмысленности своих занятий, я непременно выступаю оппонентом и убедительно доказываю, что магия есть магия. Какая разница, чем именно заниматься? Лишь бы ежедневно практиковать. До сих пор нам обоим казалось, что это вполне рабочий способ наполнить ее жизнь смыслом. Ну, или чем-то вроде него, и максимально отсрочить момент, когда придётся что-то менять. Ну вот, до сегодняшнего дня как-то дотянули. «Есть дела поинтересней», — повторил я. «Их очень много. Да почти все. Прости, что не сказал этого раньше». «Ну, знаешь...» «Знаю», — кивнул я. «Я много чего знаю. Давай руку, пошли». «Куда?» «На нашу крышу, конечно». «Лучшее место в городе для лихих дел, в смысле внезапных пикников, разговоров о смысле жизни, строительства мостов времени и бытовых убийств в состоянии аффекта. Если захочешь меня придушить, сделаешь это там. Желаю погибнуть с видом на ночной город. Таков мой последний каприз». Удивительно, но она все-таки протянула мне руку. И только оказавшись на крыше мохнатого дома, сердито пробормотала. «Что-то ты совсем раскомандовался». «Да». кивнул я, усаживаясь на одну из оставшихся со вчерашнего вечера подушек, на которых возлежал, дожидаясь меня на минорих. «Давно было пора». миламоре села рядом, спросила. «Что случилось?» «Да хрена всего!» «За последние два дня я успел уладить семейную жизнь старого прибрежного дерева, приговорить к пыткам прекрасную леди, организовать одно убийство и два чудесных спасения, побыть всем миром сразу, прогуляться по мосту времени» и напиться до потери памяти. «Насколько я успела тебя изучить, более-менее удивительно только последнее», вздохнула Миломори. «Ну, в общем, да». «Но важно совсем не это», — сказал я, «а то, что по дороге к твоему дому я понял одну простую штуку. Она адресовала мне вопросительный взгляд, заранее исполненный скорби, как будто ничего жизнеутверждающего мне в голову прийти не может, даже теоретически. «Никакая ты не нерешительная», «Сказал я. И ни черта не боишься терять. И со мной надолго расстаться. Ну да, не хочешь, но это такое нормальное человеческое «не хочу», которое легко преодолевается усилием воли. Особенно, когда воля сильная, вроде твоей». «В -то и дело, что не...» — начала было миломоря, но я не дал ей договорить. «Воли у тебя что надо. И решимости хватит на целый королевский гвардейский полк. Просто дело, к сожалению, не в тебе, а во мне». Это я хочу, чтобы ты оставалась в Ехо. И была у меня под рукой. Мне, видишь ли, нравится, что ты всегда где-нибудь рядом. И можно обнять тебя буквально в любой момент. В перерыве между какими-нибудь немыслимыми делами, от которых у меня самого волосы дыбом. Вот как сейчас. И я обнял ее. Не то чтобы просто для наглядности, будем честны. Сказал. Ты не можешь решиться продолжить учебу у арварохских буревухов только потому, что я этого не хочу. Конечно, слово тебе поперек не скажу, сама знаешь. На словах я воплощение жертвенного благородства, главный борец за свободу чужой воли и вдохновенный ее певец. А на деле держу тебя здесь, связав по рукам и ногам. Просто веревки невидимые. Но что это меняет? Миломори уставилась на меня во все глаза, словно впервые увидела, растерянно моргнула. Запинаясь, спросила. Слушай, ты думаешь, это я не сама по себе такая трусиха?» «Да ты вообще герой, каких мало!» Просто связалась с плохим парнем, чья воля меняет мир порой совершенно свинским образом. Но это как раз нормально. Девочки из хороших семей часто связываются с кем попало, сама знаешь. Она тихо рассмеялась. Невыносим ты всё-таки тип, сэр Макс. Всегда не вовремя меня смешишь. Самое время на тебя рассердиться, а теперь не получится». «Да и не надо на меня сердиться. Какой в этом смысл?» Лично я собираюсь жить рядом с тобой долго и счастливо. В перерывах между твоими уроками у убуревухов, волшебными сновидениями, путешествиями между мирами, превращениями в демонов, завоеваниями каких-нибудь призрачных городов и магистры тебя знают, чем ты еще займешься. Желаю хвастаться в трактирах, что моя девушка самая могущественная ведьма в мире, круче самой леди Сатофы. И пусть рыдают от зависти жалкие любовники каких-нибудь никчемных императриц». «Так где ты видел, чтобы любовники императриц по трактирам шлялись?» – изумлённо спросила миламоре «Где они вообще, эти императрицы? Ближайшие, по-моему, аж в чингае И у неё одних только законных мужей больше сотни. Какие уж там любовники. Их просто невозможно втиснуть в ежедневный график». «Ничего. Не знаю, как императрицу, а меня это не остановит. Уж если мне понадобится похвастаться твоей крутостью, аудиторию как-нибудь соберу». На этом серьёзный разговор, как ни сложно, догадаться, завершился. Но не навсегда, а только до завтрашнего утра. Утром Миламоре прямо спросила: "Так что, предлагаешь отвезти меня в Орворок тёмным путём?" потому что попутного корабля придется ждать долгие годы. Безнадежных безумцев и так-то мало, а уж после того, как вы с Абилатом повадились тайных лечить, вообще никакой надежды встретить капитана, собравшегося проложить такой оригинальный маршрут. «Если надо, могу тебя отвезти», — согласился я. Хотя, говорят, иногда попытки прийти темным путем туда, куда на самом деле не хочешь, приводят к непредсказуемым последствиям. Впрочем, ерунда. «Надо будет, захочу как миленький». «Но я думал, ты собираешься вернуться к буревухам сама». «Как это сама?» – взвелась она. «Да точно так же, как от них смылась. Птицей в сновидении. Раз – и снова проснулась не там, где заснула. Насколько я успел изучить характер буревухов, они поворчат, что люди слишком долго делают уроки, гораздо дольше, чем самые несмышленные птенцы, но в целом будут очень довольны, что у тебя все получилось. А значит, перерыв в учебе и перерывом-то не считается». «Это правда», – невольно улыбнулась миламоре и, помрачнев, добавила. «Только у меня не получается. Думаешь, я не пробовала? Столько раз. Не не получается, а просто до сих пор не получалось. Это не ты, тупица. Просто я, даже отсутствуя, представлял себе, что ты живешь именно в Йехо. Конечно, ты никуда отсюда не улетала, с такой-то гирей на ноге. Не знаю, кстати, зачем мне это нужно было. Просто чтобы утешаться привычной картиной мира». С меня бы сталось, но больше так не будет. «А почему ты уверен?» – спросила она. «Если до сих пор неосознанно удерживал меня здесь своей волей, то и дальше может так продолжаться?» «Не может», – твердо сказал я. «Просто раньше я был дурак-дураком. Еще позавчера вечером был, представляешь? Но мост времени поставил мне голову на место. Невозможно всерьез за что-то держаться после того, как совершенно добровольно отменил... Даже себя самого. Она, конечно, не исчезла на следующую же ночь. И через одну никуда не делась. Мы жили вместе долго и счастливо до самого конца года. То есть еще целых шесть дней. А утром последнего дня года Меломори прислала мне зов и деловито сказала. «Я только что спросила... Будут ли мне положены хоть какие-то каникулы? И знаешь, что мне ответили? В любой момент, когда сумеешь увидеть их во сне, по-моему, смешно». Я не стал ей говорить, что по-моему, не очень, потому что это прозвучало бы как «я передумал» и было бы совсем уж нечестно, тем более, что я не передумал. А минуты слабости бывают у всех, особенно с просонок. Поэтому я только и сказал «успела-таки». «Удивительные все-таки психи вы, угуланцы». Ради своего дурацкого обычая улаживать все дела к последнему дню года мир перевернёте. Такие молодцы. Безмолвная речь плохо передаёт эмоции собеседника, но готов спорить, что мне удалось её насмешить. И это было прекрасно. В моих интересах поддерживать репутацию человека, в чьём обществе приятно проводить каникулы. А уж во сне это случится. Или наяву. Дело десятое. Я последний, кого это должно волновать». Вот о чем я думал, спускаясь в гостиную, чтобы выпить там камры, в обществе собак и если очень повезет кошек. Потому что на Базилио Надежды мало. За свою коротенькую, только нынешней осенью начавшуюся жизнь, она успела завести столько знакомств и раздать такое количество обещаний, которые теперь пришлось спешно выполнять, что дома я ее видел исключительно по ночам, обычно спящей прямо в кресле. Впрочем, пока человек сохраняет способность улыбаться во сне, можно не слишком переживать, что у бедняги не остается сил добраться до спальни. Еще с лестницы я услышал заливистый собачий лай, но не придал этому особого значения. Это же только профессор Дримаронда у нас говорящий пес. А Друппи простая душа вынужден довольствоваться голосовым аппаратом, выделенным ему скуповатой природой. При этом поводов высказаться у него хоть отбавляй. И самый главный из них – А, -а, а какое счастье! Я есть!» Поэтому лает Друппи довольно часто. А Дримаронда никогда не отказывается побеседовать с лучшим другом на собачьем языке. И, собственно, почему бы им не дискутировать вот прямо сейчас? Примерно так я рассуждал, пока не оказался на пороге гостиной. Да так и застыл там, столбом распахнув рот. Подавляя желание присоединиться к собакам и со всей ответственностью заявить «Гав!» Вау! Это, пожалуй, был тот самый адекватный способ выразить чувства, охватившие меня, когда я обнаружил, что в центре гостиной рядом с обеденным столом стоит маленький полосатый ярмарочный шатер.